Глава десятая. Тренировка комара. «Не хочешь уходить, не разобравшись?» — угадала мысли босса Миром. «Верно. Нехотя согласился Алекс». «Учти, Авраил не ждет от тебя победы». «Но очень надеется на нее». «У нас вообще-то другая задача. Нам Иль надо отыскать, а не Леркан спасти». Сабина еще не передала координаты. «Обойдемся без них», — решительно заявила Миром. Или где-то в этом секторе. Если мы заберемся поглубже в пояс, и у меня будет время настроиться на вибрации льдышек, я их найду. Ты забываешь о монстрах. Напомнил Алекс. В космосе с твоим магнитом они нам не опасны. Эти существа нас просто не догонят. Я не о том. Их вибрации помешают сканированию. Ты преувеличиваешь проблему. Посмотри на здешних осьминогов. Они коснулись жизни, как аллерканцы Значит, каждому крупному миру стягиваются существа с подходящей силой. «Уверена, что монстры на или генерируют вибрации холода, поэтому общее излучение планеты даже увеличится, а это облегчит поиски». «Но общий фон пояса уже не нейтральный. Эфир забит помехами». «В любом случае, это куда безопаснее, чем драться с живодером. А за местных не беспокойся, это адепты, а не малые дети. Как-нибудь выкрутятся. «А если нет?» — тихо спросил Алекс. «Тогда Леркан вымрет», — равнодушно произнесла Миром когда этого чуть не вымерзиранг такое случается сплошь и рядом пора бы привыкнуть и вообще ты о своих соотечественниках должен думать с одной стороны ты говоришь правильные слова земля главная для меня но с другой я верю что не зря здесь оказался что ты имеешь в виду почувствовал подсказку силы оживилась спутница нет тогда что сердито спросила она возомнил себя избранным «Никто меня никуда не избрал. Скорее, я самозанятый». «Вот и занимайся своими делами, самозанятый, а не пытайся спасать пояс. Всех все равно не спасти. Только себя угробишь и меня заодно». «Не волнуйся, жертвовать ради других своей жизнью я не собираюсь. Но когда меня тренировал мастер по имени Самул, Алекс на секунду вспомнил воина из гильдии защитников Карна, с которым встречался на Шидаре». — Так вот, он считал, что адепт не должен избегать сложностей. — Сложностей? Там внизу не сложности, а существо как минимум тринадцатого уровня! Сущий кошмар! Благоразумные адепты от таких тварей держатся подальше. Уверена, будь твой Самул рядом, он бы посоветовал то же самое. — Как знать, но ты подала мне отличную идею. — Вот видишь... — облегченно вздохнула миром и тут же с нескрываемым любопытством спросила. — А какую идею? «Моя цель — не победа». «Слава богам! Я-то думала, мне придется тебя уговаривать целый день». «А тренировка?» — с выражением закончил Алекс. «Твою...» Не сдержалась миром, показывая, что командировка на Землю обогатила ее словарный запас новыми словечками. «Хотя мне стоило бы догадаться. Благоразумием ты никогда не отличался. Но в этом случае я умываю руки. Хочешь убиться оживодера? Пожалуйста. Мешать не буду». «Для тебя тоже есть работа». «Неинтересно». «Сказала, как отрезала». «Учти, это сложная работа. Только ты ее сможешь выполнить». «Все равно неинтересно». «Ммм, ты права. Возможно, ты действительно с ней не справишься». Задумчиво протянул Алекс. «За дурочку меня держишь?» Презрительно фыркнула миром. «Да ты хоть представляешь, сколько раз меня пытались обмануть вот таким приемом?» «И сколько?» «Всех случаев не упомнить». Не забывай, что я когда-то целым дворцом управляла, и все от меня чего-то хотели. Ученики проникнуть в запрещенные районы или умоляли не докладывать о мелких правонарушениях. Мастера жаждали ценных ресурсов и просили подделать разрешение, чего только не было. Даже старейшина уговаривали подсмотреть за конкурентами. Те интриганы, они только с виду такие правильные. «А ты что?» — с интересом спросил Алекс. «Я не поддавалась». Гордо заявила миром. «Между прочим, я высокоорганизованный разум. Меня невозможно обмануть вот такими детскими уловками». «Да-да, я помню, как твои коллеги постоянно твердили. Информация недоступна. До такого только высокоорганизованный разум может дойти». «Не издевайся над моими братьями. Все хранители такие. Но пусть не вежим, наши решения порой кажутся глупыми. На самом деле они обоснованы, логичны и хорошо обдуманы». «А поэтому мы твердо их придерживаемся, и я отказываюсь дальше обсуждать эту тему». Миром замолчала. Выждав полминуты, Алекс насмешливо спросила: «Так мне рассказывать про мой план?» «Рассказывай. Придется тебе помочь. А то без меня тебя, от чего доброго, действительно живодер прихлопнет. Точнее, добавит в свою коллекцию, и будешь остаток вечности болтаться на его щупальцах». «Отлично. Тогда слушай». «Мы слишком торопимся, а надо действовать постепенно». Надо сказать, драка с живодером помогла посмотреть на ситуацию под другим углом. Это, черт возьми, монстры следующей стадии, а он накинулся на них словно на обычного врага, что было в корне неверно, ведь даже с обычными адептами следовало соблюдать осторожность. Тот же сам учил, что каждому сильному врагу надо подбирать ключик, а не бросаться с шашкой наголо. В крупных отрядах или гильдиях перед серьезной операцией бойцы вообще не совались в бой, пока не изучат противника досконально, будь то монстр или адепт, если имелось время, разумеется. Это было логично, чтобы воспитать сильного воина требуется десятилетие, и глупо вот так рисковать ценными кадрами из-за экономии времени. Кстати, Авраил также не торопился посылать бойцов на убой, и сейчас Лерканские энергетические хирурги спешно изучали противника. У Алекса таких возможностей не было, но и ему следовало подумать над следующим шагом. Тем более, небольшой запас времени у него имелся. Пусть не годы и даже не месяцы, а дни, но и их можно было потратить с умом. «Что конкретно ты предлагаешь?» — прервала его размышление миром. «Ты должна изучить это облако». «Так я только этим и занимаюсь, но это невозможно». «Не кипятись, ты не справилась, потому что у тебя не было достаточно времени». Дипломатично заметил Алекс. «Напоминаю, мои возможности ограничены возможностями твоих меток. Но их оказалось недостаточно». «Это изнутри. Но ты же можешь выстроить сеть снаружи. Возможно, тогда метки сработают. Я не думаю, что живодер настолько силен, чтобы полностью нас заблокировать. Невозможно на такой огромной территории полностью подавить навыки противника. Попробуй расшифровать облако. Относись к нему как к сложному сигналу. Ты же умеешь взламывать передатчики. Твой модулированный сигнал, а не навык монстра с непонятными умениями. Но твою мысль я уловила. Попробую. Побольше энтузиазма. Ты справишься. Ничего обещать не могу. пробурчала Миром. Вот и хорошо. Показное недовольство напарница Алекс не воспринимал всерьез. Пусть оно не было совсем уж показным. Просто для Миром главным критерием была безопасность владельца. То есть самого Алекса. «Уж такая она была». И предложил он ей прямо сейчас рвануть к барьеру и покинуть кластер, она бы с удовольствием согласилась, наплевав и на Леркан, и на Землю, и на весь Вантан. С ее точки зрения это был самый логичный шаг. Разумеется, это противоречивало его планам. И тем не менее Алекс давал ей выговориться, поскольку в основе думающих машин лежал живой разум со своими чувствами. Причем эти чувства были абсолютно реальные. В какой-то степени он даже поощрял миром к таким разговорам. Напарник со своим мнением порой наталкивал на новые идеи, а также помогал не сойти с ума в долгом путешествии. К тому же он прекрасно знал, что спутница в любом случае выполнит поставленную задачу и репенится редко и только в момент относительного затишья. «Так, я, значит, работаю с облаком. А что будешь делать ты?» И поинтересовалась миром. «Для начала подумаю». «Мудро». «Хотя это надо было сделать не для начала, а прежде чем соваться в непонятное облако». «Тогда мы не видели врага и не знали всех его возможностей. Кстати, проверь, где находятся остальные живодеры». «Уже проверила. Большие ребята не сдвинулись с места. Мелкие тоже». «А этих мелких сколько?» «Сложно сказать. Они распределены по всей планете, но ближайшие стоят на месте. Точнее, патрулируют свои сектора, как говорил Авраил». «Главное, чтобы сюда не сунулись». «Хотя я думаю, что они не сунутся». «Почему?» «Живодер не позволит. Это его территория», — поделился своими соображениями Алекс. «Он использует энергию великих артефактов для развития. Так монстры эволюционируют. Очевидно, что простой осьминог — это первая стадия, живодер — вторая». «Думаешь, все осьминоги со временем превратятся в живодеров?» «Вряд ли. Живодер — вершина пищевой цепочки». «Нет, он не дает последователям развиваться слишком сильно. Заметь, живодер был облеплен адептами, но не поделился ни одной жертвой со своими товарищами». «Не исключено, что простые осьминоги также отдают ему излишки энергии для роста». «Да, похоже, живодер контролирует рост последователей. Меня сильно беспокоит, почему монстры так быстро растут. На предыдущих стадиях им требовались месяцы и даже годы, чтобы получить следующий уровень». А тут всего за несколько дней из осьминога вырос целый живодер. Но, скорее всего, это как минимум четырнадцатый уровень. А что будет дальше?» «Третья стадия», — мрачно спросила Миром. «К этому надо быть готовым, но не прямо сейчас. И лучше не дать этому случиться». «Как? Ты и с одним живодером не можешь справиться?» «Пока не могу», — поправил Алекс. «Но, как я сказал, я работаю над этим». «Поэтому сосредоточься на метках, а живодера оставь Мира мне». Миром нехотя согласилась и принялась заполнять пространство вокруг маячками, чтобы протестировать разные конфигурации в поисках наиболее удачной для сканирования комбинации. Алекс ее не отвлекал, вместо этого занялся своим делом. Разогнал сознание и полностью переключился на себя. Перед началом тренировки нужно было решить, что, собственно говоря, тренировать, а для этого следовало проанализировать навыки. Для этого он вызвал интерфейс и углубился в изучение параметров. Уровень. 12. Энергия ядра. 2 миллиона 480 тысяч 320. Из 2 миллионов 572 тысяч 500 единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 145 миллионов 640 тысяч 850. Из 205 миллионов 800 тысяч единиц. Трансформация ядра. 99,99%. ,99%. Врата. 20.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 Пустота разума 22%. Хаос пространства 2 звездочки 87%. Пустота как огонь максимальная. Шаг пространства звездочка 56%. Восприятие пространства 2 звездочки 88%. Поток звездочка 64%. Ярость пространства прочерк. Раскол пространства 4%. Око звездочка 76%. Магнит.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 Малые помехи свидетельствовали о незначительном препятствии и объяснялись фоновой энергией и от великих артефактов, и от монстров, которые становились сильнее с каждым днем. Нейтральность говорила об отсутствии подавления со стороны Вселенной. Тут все было понятно. Однако такой среда была лишь снаружи облака. Память услужливо подсказывала, что внутри параметр отображался как «большие помехи, нейтральное». То есть ничего не мешало тянуть энергию через врата, но восприятие работало с перебоями. Так интерфейс намекал, что живодер пытается их запутать. Собственно, поэтому Алекс и попросил миром заняться дошифровкой. Разобравшись со средой, он перешел к навыкам. Его задача — найти что-то, чем можно победить врага. Желательно быстро. Либо создать нечто новенькое. Однако сколько не вглядывался, сколько не перечитывал список умений, Ничего оригинального в голову не приходило. Если не трогать текущие навыки, а также отбросить вспомогательные способности типа шага, ока, капсулы и далее по списку, то что остается? Хаос? Но хаос в лучшем случае мог уничтожить слабого врага. Против могучего соперника умения не годилось. Тогда он обратился к чисто атакующим навыкам. К таковым относились раскол, лезвие, жало, скользящий удар и вибрации разрушения. Первый можно было не упоминать из-за его очевидной слабости. Лезвия, в принципе, помогали, но при четырехкратном усилении. Но только против врагов двенадцатого уровня. Жало действовало лишь когда монстр сильно слабел. Оставался скользящий удар и вибрации разрушения, которые в текущей ипостаси назывались «яростью пространства». Собственно, только они и спасали. Значит, их и нужно было развить. Но из этой парочки Алекс мог натренировать лишь скользящий удар, Поскольку вибрации росли путем откровений, когда он встречал и переживал нечто такое, что давало понимание новой грани пространства, как разрушающей силы. Но что такого он мог еще увидеть, чтобы капризный навык эволюционировал? Он и так заглянул в сердце черной дыры, видел саму сингулярность за горизонтом событий. Куда уж дальше? Короче говоря, возможности развить существующие навыки были, не сказать, чтобы большими. А что если приобрести что-то новенькое? От этой мысли Алекс скривился. Новый навык поначалу неизбежно будет слабым. Это же не вспомогательное умение, а атакующее. Кроме того, если бы было так легко заполучить новую матрицу, он бы давно это сделал. Но тут также требовался либо экспериментальный опыт, либо... «А может мне подсмотреть навыки других?» — подумал он, глядя вниз. К сожалению, коварные монстры пока ничем не порадовали. Просто быстро летали и больно били щупальцами. И даже бич жизни живодер позаимствовал у своих жертв, что немного удивляло. С другой стороны, и хорошо, что монстры ничем не порадовали. Но все равно он был несколько разочарован. И это представители следующей стадии? Где размах? Где фантазия? Стражи слоев и то казались внушительнее. Сейчас, после столкновения с живодером, который предположительно был выше уровнем, чем простой осьминог, Алекс окончательно утвердился в подозрении, что стадия раскрытия ядра — не про развитие навыков, а про усиление тела. По крайней мере, монстры становились крепче и легче переносили атаки. А на навыки плевали. Это была плохая новость. Крепкие тела означали затяжные бои. Пока не измотаешь соперника, не добьешь гада. Видимо, на пятой стадии эра ультимативных ударов заканчивалась. И это на фоне того, что монстры серьезно превосходили адептов размерами. А ведь габариты плюс неуязвимое тело — убийственная связка. Не факт, что с монстром справятся адепты 13-го и выше уровней. Разве что большим отрядом. Поможет ли против таких чудовищ простая тренировка? Алекс не знал, но другого решения у него не было. На этом его размышления закончились, и можно было бросаться вниз. Однако тут ему пришла в голову еще одна идея. «Миром, а какие самые сильные навыки ты знаешь в других школах?» Деловито спросил он. «Самые убийственные умения у энергетиков. Всякие там потоки плазмы и прочие армагеддоны». «Армагеддоны?» «Да, но не обращай внимания на пафосное название. Кстати, против тебя армагеддон применяли несколько раз. Ты просто внимания не обратил. А зачем тебе это?» «Возможно, удачный образ поможет мне создать свой навык». «Я бы сильно на это не надеялась». «С сомнением произнесла Миром». «На двенадцатом уровне большее значение имеет контроль и резонанс с силой, чем сама способность. Способность — это просто проведение этой энергии наружу, но если энергии мало или она низкого качества, ты ничего не сделаешь. К тому же ты видел достаточно навыков. Если нужны идеи, поройся в памяти». «Ну да, Алекс сообразил, что мог бы и не спрашивать, так как действительно перед его глазами было много примеров. Но ни одно из воспоминаний не вызывало сильных эмоций. «Значит, среди индивидуальных навыков ловить нечего». «Точно», — подтвердило Миром. «Исключение коллективные навыки, как у кваргов. Более слабые аналоги обычных есть у больших школ. Поэтому в поясе главная сила — это школы, а не, допустим, корпорации. Да даже небольшие гильдии опаснее корпораций, так как часто объединены либо одной силой, либо силами из одной подгруппы» как, например, энергетические хирурги. Поэтому им легче выучить коллективную технику. Исключение миточ Но это скорее большая гильдия, чем корпорация. Понятно. Сейчас я спущусь вниз. На бой не обращай внимания. Лучше держи связь с метками снаружи и анализируй облако. А как получишь хоть какой-то результат, сосредоточься на жертвах живодера. Уверен, что они источник его силы. Так может их просто уничтожить? «Во-первых, есть шанс им помочь, а во-вторых, живодер будет их защищать». «Не разбив яиц, омлет не приготовить». «Где ты успела нахвататься этих поговорок? Ты ведь даже не видела омлета?» «В любом случае, оставим это на крайний случай». С этими словами Алекс снова влетел в облако, пролетел немного вперед и выпустил во все стороны лучики хаоса. И сразу уловил приближение трех огромных туш. «Осьминоги». Остальные шесть вместе со своим вожаком спрятались где-то в глубине облака. «Наверное, Жуардер вычислил пределы моих возможностей и будет скрываться, пока эта троица меня не измотает. Осторожный гад. Или просто не воспринимает всерьез», — усмехнулся про себя Алекс. «Скорее всего, враг решил, что назойливый комар ему не угроза. А раз так, то пусть с ним разберутся приспешники. Причем всего трое». Комар все равно их не сможет убить, так чего время тратить? Лучше его использовать на более важные дела. Например, на личную эволюцию до третьей стадии, пока конкуренты не опередили. У монстров же все было предельно просто. Кто сильнее, тот на вершине пирамиды, остальные — внизу. Вполне вероятно, кто раньше эволюционирует до третьей стадии, тот и станет королем планеты. Какой же одер этого не хочет? Должна же и у них иметься заветная мечта. План врага полностью устраивал Алекса. Сейчас ему важно было найти группу для битья. Троица осьминогов для этого прекрасно подходила. Не слишком опасно, и в то же время монстры не позволят расслабиться. Нужно было только успеть до того момента, как на планете появится первый представитель третьей стадии.